Глава восьмая. Скажите, Ваша Светлость, заговорила Селия, которая тоже не удержалась от какетливого тона. А это правда, что в Вашем герцогстве до того чистый воздух, что у впервые прибывших кружится голова, а реки столь прозрачны, что без труда можно разглядеть всё, что происходит на дне? Андрей на это пожал плечами, явно услышав подобное в первый раз. А подруга, будто только этого и ждала, продолжилась при дыхании. «Вот бы хоть разок там побывать, чтобы своими глазами убедиться!» К такому братец оказался не готов и захрипел, едва поддавшись. Его лицо покраснело от натуги или возмущения, точно определить было трудно. А я восхитилась коварством Силии. «Думаю, мы обязательно как-нибудь навестим наше поместье на каникулах». Пришла я на помощь брату. «Как только нас начнут выпускать из университета». Силия стрельнула в мою сторону недовольным взглядом, а Андрей, успевший к тому моменту прийти в себя с самым честным видом, заверил. «Буду рад вас всех принять в нашем с Мари родовом поместье девушки». И ни единый его жест или интонация не позволили усомниться в том, что сказанное – самая настоящая правда. Подружки довольно защебетали, и я с чистой совестью объявила о том, что готова покинуть Эльмаматр. Брат от счастья рассыпался в комплиментах и благодарностях, красноречиво распрощался с моими соседками и после подружку повёл меня к выходу. Ну и напор, как только ты с ними живёшь. Картина возмутился Андреев в коридоре и хмыкнул. Сейчас я даже рад, наличии у себя под боком невесты, пускай и странноватой. Как она Решилась спросить я, воспользовавшись моментом, но ответа так и не дождалась. Брат лишь неопределённо мотнул головой и отвёл взгляд. Я разочарованно вздохнула и произнесла: "Надеюсь, ты сможешь с честью разобраться с этой непростой ситуацией". "Как и ты, дорогая сестрёнка", приобнял он меня, намекая на трудности с собственным избранником. "Как и ты, Дальше мы шли молча, поддерживая друг друга, но не вмешиваясь в те непростые ситуации, в которые не сговариваясь умудрились одновременно угодить, так как и должно поступать истинно любящим и доверяющим друг другу родственникам. Сели в герцкгскую карету, которую Андре пришлось оставить за воротами кампуса, и также в молчании поехали по улочкам. Как и обещал брат, арендовал небольшое уютное сомнек прямо в центре города. Именно в этом каменном строении, утопающем в зелени, по самую черепичную крышу, и должна была состояться моя подка в какбалу. Первым за меня взялся мастер Лиман. Втащил в покой на втором этаже жестом фокусника сдёрнул с манекена, стоящего по центру комнаты, трепичный чехол. Я почти ахнула простодушно от восторга, сдержалась в самый последний момент. Но хитрый мастер и так всё понял по ошеломлённо сияющему выражению моего лица. Неужели это всё мне? Так и хотелось запечьть на манер моих соседок и даже пару раз подпрыгнуть. Платье фасона русалка, несмотря на женственный и соблазнительный крой, выглядело нежным. Гладкая ткань цвета слоновой кости была искусно расшита голубой нитью и бисером по лифу, а весь подол так и вовсе оказался усыпан сказочными цветами, начиная примерно от высоты колен, причём цвет рисунка книзу становится насыщеннее, а сами цветы крупнее. По полу красиво стелился шлейф в виде капли, и сразу же пришла запоздалая мысль: Как же я в нём танцевать буду, вырвалось у меня. Тут есть специальная петелька. Леди крепят шлейф на запястье, и таким образом он никому не мешает. Успокоил Лиман. Определённо этот человек гений своего дела, о чём я ему немедленно и сообщила. Щеки мастера покрылись довольным румянцем, что стало очевидно. Лиман выполняет работу не только ради звонкой монеты. Катрина, которую я была рада увидеть, помогла мне примерить чудо от мастера. Ловка застегнула каскад пуговок, протянувший по всей длине спины, и лёгким движением стряхнула шлейф так, что он красиво взлетел и лёг позади моих ног идеальным овалом. Я всунула стопы в серебристые туфельки, и только после этого мастер Леман приблизился ко мне, чтобы оценить свою работу. Чудесно, волшебно, великолепно. Потрясающе, переводится с флипалейского языка. Восклицал он, крутя меня словно куклу из стороны в сторону. Ты Просто, принцесса моя дорогая. Только нужно немного убавить в талии, сделать лиф теснее, чтобы твоя аккуратная грудь стала выглядеть аппетитнее. Тут ты немного не дотягиваешь до общепринятых стандартов. Но любой форме, конечно, найдётся любитель. Многозначительно подмигнул он мне. Но я предпочту всё-таки уложиться в каноны. Это твой первый королевский бал, смею напомнить. Кажется, я так стремительно не краснела с момента, как Андрей застукал меня и лорд-канцлера целующимся в карете. Мастер вместе с двумя верткими исполнительными помощниками мучил меня еще примерно час. Ровно до тех пор, пока результат симбиоза меня и платья не стал устраивать Лимана на все сто процентов и даже больше. Комментариев насчет моих прелестей он больше не отпускал, поэтому чувствовал я себя в это время вполне неплохо. Чего ждать от подготовки к балу, я уже знала и терпеливо сносила все манипуляции Катрин, которая непрерывно щебеча всякие глупости, выкупола у меня, опять чем-то обмазала с ног до головы, привела в порядок ногти, сделала причёску, будто эстафетную палочку передавала в руки незнакомой мне девушки, та представилась Аолой, и шустро украсила мои волосы нежными соцветиями розалы. Потом усадила лицом к зеркалу и принялась колдовать с красками. После девушки в четыре руки помогли мне надеть невероятное творение мастера Лимана. И снова я оказалась не похожа на саму себя. Та безупречно нежная, наивная и воздушная леди, что отражалась в зеркале в полный рост, никак не могла совершить стремительно опасного путешествия в горы и в компании одних лишь мужчин, и тем более млеть от жарких, запретных поцелуев лорд-канцлера. Ее щеки украшал персиковый румянец, который был не отличить от настоящего, а ведь я точно знала, что он творение рук Аолы, Я сомкнула блестящие розовые губы, чтобы придать себе чуть больше серьезный вид, и тут же услышала. «Ой, Хледин, не делайте так!» Сплеснула руками Катринка. «Вы же всех женихов распугаете, за кого хозяин вас замуж отдавать будет?» «А что, женихам нынче интересны лишь кроткие овечки?» Не отводя взгляд от чудесного видения в зеркале, между делом поинтересовалась я. «Надеюсь, лорду Вестону придется по вкусу этот образ, а принц Эдрик просто меня не узнает и обойдет стороной». Известно, что так. Вот ваш брат, например, тоже не спешит делать новые предложения страптивицы. Ой! Округлила глаза горничная, осознав, что сказала лишнего, и хлопнула себя по губам. Так-так-так. Повернулась и к ней и принялась красце, как кошка, завидевшая воробья. Говоришь, леди Ингрид всё ещё сопротивляется? Ничего такого я не говорила, насупилась Катрина. То есть ты утверждаешь, что у меня слуховые галлюцинации? Нагло вздёрнула я бровь. Стоит попросить Андрея, чтобы пригласил целителя для моего осмотра. Ну что вы сразу-то, леди? Катринка смотрела жалобным и коризненным взглядом, видимо, рассчитывая на то, что моё доброе сердце дрогнет. Разочаровать простушку было не жаль. Сама проговорилась, за язык её никто не тянул. Катрина, я же беспокоюсь за брата, вздохнула я и попыталась повторить жалобный взгляд. Ночами не сплю, переживая, как там единственная моя родная душа. Я всхлипнула. Получилось так себе, но горничная поверила. Но «Ну не ревите, леди. запричитала она. «Сейчас всю работу испортите, а нам хозяин потом по шапке настучит». «Не понять себе меня, Катринка!» Прошелестела я и продолжила трагично дышать и всхлипывать. «Ну да что вы в самом деле-то, леди!» Расстроенно хлопнула себя по бокам горничная. «Не так все и плохо у вашего брата. Леди Ингет, конечно, показывает характер, но господин наш на нее не обижается». «Да и как обижаться на болезную? Ее же сумасшедшая тетка ваша воспитывала. Ой, простите, я не в том смысле». «Ничего, я не обиделась. Продолжай». Царственно махнула я. "Ты да ты не продолжай-то особо нечего. Господин наш терпит её, но отпускать или жениться не спешит. Вот и бунтует леди. Как думаешь, она может опять попытаться напасть на Андрея?" "А мне-то откуда знать? Я он не предсказатель. Брат ваш во всяком случае её не боится, даже гулять с ней вдвоём иногда ходит. Я собиралась выудить из Катрин ещё какой-нибудь ценной информации, которую вёрломно скрывает от меня брат, но стук в дверь прервал наш плодотворный разговор. Горничная с явным облегчением бросилась открывать гостю, а я же досадно пожело губы. Андрей, облачённый в тёмно-синий парадный фрак с золотыми пуговицами и исполненный в виде львиных голов, взирал с восторгом. Поверить не могу, что это восхитительная красавица, моя сестра, Мари. Помилуй, на королевский бал нельзя проносить оружие, как иначе смогот гонять от тебя всех обезумевших кавалеров. Думаю, достаточно будет одного твоего слова. Герце Кламанский. С улыбкой я взяла Андре под руку и потянула его к выходу. «К тому же, твое внимание будет явно занято толпой леди, желающих пообщаться со столь блистательным кавалером». «Ага-га-га, Мэкви, ты сестра!» — рассмеялся Андре. «Но все же прими мои искренние восхищения, сегодня ты затмишь любую!» «И даже королеву!» — хитро глянула я. «Мария!» — простонал брат. «Не доучу я тебя принимать комплименты, ты должна была сказать «благодарю!» Благодарю, мой дорогой брат, рассмеялась я. Всю дорогу до дворца мы с Андреем весело шутили, безобидно пикировали и просто хорошо проводили время. А вот при въезде на территорию дворца меня начало пробирать волнение. Шутки ли? Девчонка из леса на королевском балу, я и помыслить о подобном не могла. А теперь вот осторожно ступаю на белый мрамор дворцового холла. Меня встречают абсолютно белые колонны и стены балюстрада, идущие вдоль широкой лестницы, золотые светильники и хрустальная люстра-гигант свищ, свисающая с расписанного древними сюжетами купола. Белоснежные, идеально выточенные фигуры юношей и девушек поддерживают своды потолков. Зводораженный шум радостной толпы врывается в уши, и атмосфера праздника захватывает свои объятия. Следуя указаниям празднично одетых лакеев, мы проходим в огромный украшенный живыми цветами зал. Младший распорядитель громко объявляет о приходе лорда Ревьена, герцога Ломанского с сестрой, леди Марианной Эстель, и бал для меня становится официально открытым. Моя голова не стоит на месте, пока брат ведет меня к одной из стен, увешанной зеркалами в тяжелых рамах. Люди вокруг с любопытством смотрят на нас. Кое-кто приветственно кивает Андре. Толпа красивой и праздничной одетых людей окружает нас. Чувствовать себя одной из них было странно. И я никак не могла избавиться от ощущения, что нахожусь здесь не по праву. Будто загримировалась, тайком проникла на чужой праздник жизни, и вот-вот меня разоблачат. Открывал бал сам король. Первый танец наступил так быстро, что я и опомниться не успела. Андре закружил меня по залу вслед за другими парами, и я смогла по достоинству оценить грацию брата. Сама тем же похвастать, как вы помните, не могла, но Андре стойко сносил все мои многочисленные ошибки и даже умудрялся их с ловкостью маскировать. Ну что за чудесного родственника послала мне сама жизнь? Следующий танец перехватил незнакомый мужчина. Он представился, но я не запомнила ни его имени, ни того, как он выглядел. Так была напряжена и сосредоточена на движениях и ещё на том, чтобы искусственная улыбка не сползала с моего лица. Главное правило любого бала я усвоила крепко. После танца понеслись один за другим. Кавалеры сменяли друг друга, знакомились, делали мне комплименты, но все они были для меня на одно невозрачное смазанное лицо. а того единственного, кого я действительно всей душой жаждала увидеть, так найти и не смогла. Скользила глазами по залу, но зацепить в многоликой толпе знакомых хищных черт так и не удалось. Улыбка, приклеенная к моим губам, дрогнула, сделаясь еще неправдоподобнее и натянутее, и граф, с которым я танцевала на тот момент, подвел меня к диванчикам, чтобы я смогла передохнуть и освежиться. Он любезно принёс мне бокал с прохладительным, а после избежало чистив свою совесть ещё одним неискренним, но вполне поэтичным комплиментом. Я была только рада появившейся возможности спокойно посидеть в стороне и не притворяться счастливой. Держать лицо становилось всё труднее. Я так рассчитывала встретиться с лордом Вестоном, что разочарование съедало, разъедало внутренности, убивая восторженный настрой. А спустя мгновения я увидела заветный мужественный профиль И сердце понеслось скачь, но очень быстро запнулось, и радостный стук сменился траурным, рваным биением. Его светлость держал в руках леди Лидию Мирана. Вывшая невеста лорд Канцлер алнула к крепкому торсу, и мне показалось, даже неприлично тёрлась об него. Её глаза светились таким нездоровым блеском обожания и неприкрытого торжества, что руки зачесались накапать леди доброй порцы пустырника для снятия нервного возбуждения. Густо наполженные губы шевелились в непростительной близости от подбородка лорда Вестона, а я начала удивляться, почему её до сих пор не выгнали из зала застоль развязное поведение. Уверен, этому должно быть какое-то объяснение. Раздался сбоку голос Андрея. Кажется, брато тоже увидел неоднозначное зрелище и поспешил меня поддержать. Ты посмотри, она же его сейчас съест. Возмущённый вместе с тем презрительно поморщилась я. Мария, поверь, ты преувеличиваешь, рассмеялся Андрей, не над ситуацией а исключительно над моей неприязнью. Это всё ревность. Хотя и Лидия определённо имеет виды на лорда Вестона, это не вооружённым взглядом заметно. Анна напоминает мне пиявку, особенно её эти миссисистские губы. Спокойно Марианна Стелс с тобой, она не идёт ни в какое сравнение. Вот лорд Канцлер определённо оказывает на тебя дурное влияние. Раньше ты о людях подобным образом не высказывалась. Прости. Повинилась я, поняв, что действительно в своей антипатии перегнула палку. Не понимаю, что со мной. Очень просто. Это называется любовь, подмигнул брат. А у тебя? Поспешила я перевести тему, да и следовало отвлечься от собственных неоправданных ожиданий, что у меня сделал вид, что не понял брат. С невестой не стал я отступать в этот раз. Рано говорить о чём-то, признался он со вздохом, а на дне его удивительных голубых глаз плескалось беспокойство. Я ещё не приняла окончательного решения, да и не так это просто сделать. Да как я могу быть уверен в её искренности, в том, что она не притворяется панькой и не попытается меня снова убить? Право на ошибку у меня нет, иначе тебе придётся выходить замуж за какого-нибудь фливалийского герцога, а твой лорд Вестон уверен будет сильно против такого расклада. Но отдавать под суд ты её не собираешься? Пока нет, родственники леди Ингрид расплатятся огромным штрафом, размером почти в половину их состояния, который за исключением налога причитающегося королевству, целиком пополнит мою казну, то есть нашу казну. Ты же знаешь, деньги интересуют меня в последнюю очередь, только потому, что ты можешь себе это позволить, подмигнул Андре. Я, подобный роскоши лишён, приходится постоянно думать о нуждах герцогства. Ты сейчас жалуешься на тяжёлую долю герцогов? Рассмеялась я, хотя в душе понимала, наша спокойная жизнь в лесу дорогого стоила, и ни в какое сравнение не шла с нервной аристократской. Это только издалека кажется, что все высокородные в масле катаются, а стоит приблизиться, как их проблемы уже задевают и тебя. Мой легкий смех захлебнулся в тот самый момент, когда лорд Вестон прошел мимо нас, кивнув Андрея, лишь равнодушно скользнув по мне взглядом. под руку и в светлость вёл бывшую невесту к столикам с напитками, а я, чувствуя себя до невозможности глупой и ненужной, провожала их растерянным взглядом.